Глава 18. Марита сидела в кресле и украдкой смотрела на лестру. Уже прошло 6 часов, но девушка не сдавалась, нажимая вновь и вновь по экрану панели. И лишь когда отчаяние на секунду доливала разум, она отворачивалась в сторону, гневно проклиная подлого ящера. Мы сможем долететь до планеты пиратов? Тихо спросила принцесса, но не услышав ответа посмотрела вперёд, пытаясь успокоить бушующие чувства и панику, разрастающуюся с каждой секундой. Зелёная фея замерла, поражённо вглядываясь в невероятную картину за стеклом. Перед её глазами предстала завораживающая картина неправильной галактики Большой Медузы. Название ей дали жители галактик хаотически связанные гравитацией звездные скопления в форме морской медузы постоянно двигались и светились, гуляя по галактикам. Если смотреть с других планет на нее, то можно увидеть фантастическое космическое животное, передвигающееся своими яркими щупальцами. Через пять минут звездолет вошел в зону туманного облака с разноцветными оттенками, где большую часть преобладал фиолетовый цвет. Тело медузы по форме напоминало зонтик. Когда он раскрывался, то звезды светились ярче. Несмотря на необычайную красоту, небольшая передвигающаяся галактика считалась опасной, так как излучала поражающие лучи в период открытия зонтика. Население космических объектов большой медузы страдало от различных болезней, поражающих кожу и вызывающих рак внутренних органов. Именно по этой причине три планеты пустовали но они являлись убежищем для особо опасных преступников и пиратов, так как здесь никого никогда не искали. Сейчас медуза разводила в стороны свои щёпальца, и яркие белоснежные мерцания до боли в глазах отражались на фиолетовых пространствах. В какой-то момент девушке показалось, что эта сгущающаяся красота раздавит их. Присладнившись спиной к креслу, Марита заметила. «Предлагаю отдохнуть и поговорить». Не хочу думать, что последние часы пройдут в такой нервной обстановке. Лестер повернулась к ней и тотчас нажала кнопку закрытия панели. Девушки некоторое время просто наблюдали за мерцающим пятном, меняющимся в оттенках, а потом боевая фея проговорила. Забавно. Никогда не думала, что вот так могу закончить свою жизнь. Самая опасная галактики в период движения космической медузы. Марита, понимающе улыбнулась и, посмотрев на руку, на которую в одно мгновение появилось украшение часов в виде татуировки, спокойно заметила. «Через неделю должна состояться моя свадьба со Стефаном». Лестра медленно взяла ее за руку, с любопытством рассматривая своеобразные внутренние часы, а потом задумчиво выдала. Хм, «Я такое в первый раз вижу. У всех фей королевской крови есть такие татраи, Они внутри нас, и когда мне необходимо, внутренним давлением я проецирую их. Черная фея резко повернулась, вспоминая ее предыдущие слова, и спросила. «Так у тебя еще и жених был?» Девушка скромно улыбнулась и проговорила. «Да, и хоть отец был против, считая, что мой удел помогать ему в управлении королевством, законы высших фей не позволяли принцессе жить старой девой. Мне нашли достойного кандидата – Стефана. Замечательный ученый и слишком занятый мужчина, чтобы приехать и познакомиться с невестой. Судьбу назначили верховные. Во всяком случае, вид Суловский должен был появиться, чтобы забрать меня в королевство желтых фей». Черная амазонка скривилась и уточнила. «Желтых фей? Помешанных на науке, ставящих опыты, изменяющих все, что можно и что нельзя?» «Волшебные садисты!» «К сожалению, да», — согласилась принцесса, думая о том, что как бы было хорошо, если бы она встретилась с Бертаргом не так, как у них случилось. Теперь они больше никогда не увидятся. «И ты со своим даром там бы была очень полезна!» Марита вздохнула и подтвердила. «Да, уважения бы не было. С моим даром и способностями мне там не место». Но так решили верховные судьи Ластаней. Нельзя сопротивляться их воле. Лест раскривилась, вспоминая, как с ней обошлись верховные, и выдала. Но не всегда. Представляю, как Стефан обрадовался, что его невесту отправили в межгалактическую тюрьму. Для такого гения, как он, я была наказанием. А потом наступил Солтон. Черная фея повернулась к девушке и поинтересовалась. Что значит это слово? Султон употребляется малыми и большими гениями, что-то вроде главного достижения. К нам прилетела делегация, и я вынуждена была развлекать почётного старца. Так он без этого слова не мог обойтись, хвастаясь своими достижениями. Хм, интересно. Эта сволочь тоже считала себя невероятным умным гением. Задумчиво проговорила девушка и нажала кнопку выхода панели. Через секунду она вбивала цифры, обозначающие порядок каждой буквы. Как только подтвердила, экран загорелся зеленым цветом и стены звездолета засветились. Лестра резко повернулась, довольно ухмыляясь, и быстро притянув принцессу, обнялась со словами. «Умница! У нас получилось!» Марита с изумлением смотрела на мигающие кнопки и прижала руку к губам. Она с надеждой посмотрела на чёрную фею и с волнением спросила. «Мы летим на Ластане?» «Да, летим!» Весело ответила Лестра, и взялась за пульт управления, задавая путь движения. «Спустя неделю...» «Как уничтожить Верхару?» спросила Марита, чувствуя волнение ведь они приближались к планете Ластания. Пока летели, девушки хорошо узнали друг друга и отдохнули, ведь времени у них было предостаточно». Лестера нахмурилась и, посмотрев на девушку, задумчиво протянула. «Сложно, но возможно». «Насколько сложно?» — уточнила фея, вспоминая всю информацию, что знала об этих паразитах, но вот про избавление от паразита там ничего не было. Лестер нахмурилась, вспоминая боевые операции по зачистке этих тварей, и то, что она там видела, совсем не походило на уничтожение. Скорее на бойню, ведь их никто не предупреждал о некоторых нюансах, пока они не поняли сами, потеряв большую часть группы. <звы> <звы> «Боюсь, то, что я скажу, тебе совсем не понравится. Но всё же. Можно уничтожить Верхару, если уничтожить отложение в виде яиц». Как правило, жертва с паразитом прячет его во влажном месте, агрессивно реагируя, если видит, что кто-то приближается к этому месту. Если только это не закуска или будущая жертва, добровольно принимающая паразита в себя. Постой, но они откладывают яйца и пачкуются, только когда почти полностью съедят жертву. Разве нет? Да, в чём и проблема. Ведь придётся ждать, если их ещё нет. В любом случае, твоей сестре не светит богатство и всего, что ей обещала, хитрая мерзость. На момент откладки самой жертвы как таковой уже не останется. А если... если она уже... и кто-то другой принял паразита?» произнесла на одном дыхании Марита. «Не накручивай себя! Некоторые Верхару питаются годами, если плоть здоровая и присутствуют мощные магические способности. Эта дрянь слабых жертв не выбирает». Буду надеяться, что никто, кроме Сатраны, не пострадает. Жаль, что так произошло. Да чего уж жаль, корыстная, жадная фея получила по заслугам. Она... И не имей привычки защищать то, что недостойно этого. Твоя сестрица упекла тебя в тюрьму, пожизненную каторгу. Именно она, так как паразит только питается, но не вмешивается, пока растет. Он внушает ей заботу о себе и отдает мощь, которую накопил до этого. «Да, Сатрана сама виновата. Она ненавидела нас, потому что отец предал её мать после смерти, женившись на маме». С грустью прошептала Марита, а потом посмотрела на чёрную фею и благодарно проговорила. «Спасибо, что помогаешь мне. Без тебя я бы не справилась и...» Боевая амазонка только ухмыльнулась и пробурчала. «Будешь постоянно благодарить? верно. Меня нервирует бесконечное проявление доброты». Замечая, как ахнула Марита, всматриваясь на неё своими огромными зелёными глазами, полными страха, Лестер покачала головой и пробурчала. Нет, она ещё и юмора не понимает. Зелёная фея пожала плечами и, натянуто улыбнувшись, выдала. Прости, я постараюсь не быть столь благодарной. Ага, надеюсь. Так, по поводу яиц. Они защищают себя сами, обжигая и парализуя вредителя, стоит только попытаться их схватить. Бывали случаи, когда дети находили их в старых погребах, и тогда эта зараза магически питалась ими, становясь сильнее. А когда приходит жертва, добровольно отдавая свое тело на употребление, паразит становится могущественнее из-за дополнительного насыщения яиц. «Надеюсь, такого не произойдет». «Зря надеешься». Иногда паразит в теле своей жертвы специально воздействует на нее, заставляя заманивать малышей, провоцируя на сближение – раскладывая вкусности или всякие безделушки возле выкладки. «Ладно, это потом», — вдруг сказала Лестер, проверяя показатели уровня топлива. «Ещё немного, и мы начнём снижение. Думаешь, они поймут свою ошибку, как только услышат мой голос? Скорее нет. Эти выскочки, высшие судьи, слишком заносчиво и не признают своей вины». Принцесса вздохнула и посмотрела вперёд любой с родной планетой, к которой они приближались. Она переживала, что встреча окажется не столь радушной, пока не услышала. «Знаешь, мне думается, что меня не встретят хорошо». «Почему?» «Если ты невиновна, то я... убийца». Марита повернулась к боевой амазонке, чтобы увидеть в её глазах подтверждение своих слов, но поражённо застыла на месте от правды. Лестер совершенно не раскаивалась и не считала себе виновной. Зелёная фея тяжело задышала и воскликнула. «Нет, я не верю. Не может быть. Ты добрая. Ты не виновна!» Лестер молчала, а потом ледяным тоном произнесла. «Нет, виновна. Я лично уничтожила своего любовника. И не жалею ни капли. Если бы он был жив, я бы вновь убила его, разрывая на мелкие куски». «Как-то так. Любовника? Ты убила своего мужчину, который сломал мою сестру? Я тоже виновата, что допустила это. Но я даже и подумать не могла, что она...» Марита положила руку на её ладони и, сжав, прошептала. «Не кори себя». Лестер лишь кивнула и произнесла. «Думаю, некоторым, а если быть честной, то всем, не понравится, что я на свободе. Меня захотят наказать». «Ведь у меня пожизненное наказание». «Тогда как нам быть?» спросила зелёная фея, обдумывая возможные варианты, чтобы чёрную фею не схватили. «Знаю одну девушку. И совсем добрую, но сильную и могущественную. Она может создать любую внешность и надолго. Этого хватит, чтобы помочь тебе, а потом я скроюсь». Марита задумалась, а затем спросила. «Почему?» «Ведь ты можешь и дальше жить здесь, если тебе поменяют нежность. «Постой, ты случайно говоришь не о Виаре, а о красной фее?» Лест ухмыльнулась и добавила. «Да, она может много, и поэтому её не трогают даже эти зазнавшиеся высшие выскочки, обращаясь к ней в случае, когда сила не помогает». «И ты думаешь, она поможет? У нас нет ничего, чтобы заплатить ей». «Виаре не нужны деньги и побрякушки». Каждому она говорит свою цену и требует то, чего не ожидаешь. И мы направим звездолёт к ней. Правда, у нас топлива совсем нет, а она живёт в Сиатоме. Остров Красной Девы, славящийся своей непроходимостью, лианами и болотами. М да, а также ползучими тварями, убивающих на расстоянии, любыми путями желающих поживиться человеческой плотью. Хищники, но не оборотни. Безрассудные, свирепые твари. Может, всё же... Нет, если мы приземлимся на вашей территории, нас сразу же окружат чёрные феи. Они получат сигнал через 10 минут, как мы начнём спускаться. Но где гарантия, что нас не хватится там? Нет никакой гарантии. Мы спасёмся, если сядем на болоте или ещё где, утопив звездолёт, так как нашими запахами тут всё пропиталось, и они без проблем найдут нас. Поэтому... Но у нас нет топлива напомнила Марита. «В том-то и дело. Ладно, посмотрим. Если что, всегда можно катапультироваться. Думаю, что справимся. Если бы не видела шансов, не стала бы предлагать». «Хорошо. Пожелаем нам удачи». Проговорила за неё Лестра и пошла на снижение, задавая нужные координаты. Она надеялась, что красноголовая фея не будет в бешенстве от визита старой подруги. Театома. Остров Красной Девы. Виара задумчиво смотрела на двух зверьков, пронзительно скулящих на расстоянии друг от друга. Она сморщила красивый нос и громко фыркнула на них, наблюдая, как они затряслись и прижались к стенкам. «Изворотливые лживые твари!» – пробубнила девушка. И с недовольством, схватив куски мяса ящерицы из деревянной миски, бросила животным. Следующая секунда она оскалилась, замечая, как загорелись красным цветом глаза питомцев и показались невероятно огромные клыки. Круглые, пушистые, прелестные создания стали увеличиваться в размерах, моментально пережевывая пищу, представляя собой безобразных маленьких чудовищ. Сотры – сиатомские хищные животные, переваривающие любую пищу, особенно мясо живых существ. Своим внешним ласковым видом они подбираются к жертве, прицепляются цепкими лапами к открытому участку кожи и медленно поедают, пока не оставят кости, что они не могут переварить. Хотя в голодный год и этому будут рады. Девушка сморщилась, презирая этих тварей, но их кровь нужна ей для зелий, использующихся для превращений. Именно поэтому она держала сотров в клетках, не забывая подкармливать их. Когда твари голодали, то становились писклявыми котятами с огромными глазами, ставя целью забраться на что-нибудь живое и употребить, пусть даже свой вид. Ничем не брезговали. Виара брезгливо посмотрела на них, а потом махнула рукой и пошла из погреба, где держала животных и готовила зелья, которые в большем случае выдавали невыносимую вонь. Выйдя наружу, Виара втянула чистый воздух. Конечно, болотина портила его – но выбирать не приходилось. Обернувшись, девушка с грустью подумала о том, что её подземное строение в ближайшем будущем обвалится, а новость строить некому. Сюда только смертников приглашали, и они однозначно не доходили до её полянки. Жаль, она бы нашла им работу. Но не доходили они потому, что выжить было невозможно. Никому. Кто-нибудь да обязательно полакомится нежными гостями. Кроме неё, конечно. Ведь фея ядовита и поэтому питалась теми, кто хотел ей перекусить. Душистые травы, коренья — это на завтрак, а лягушки, ягуары и змеи являлись самым лучшим деликатесом. Красивая девушка перекинула шикарные красные волосы на плечо и побрела по дорожке. Через некоторое время она пришла на кристально чистое озеро, у которого не было дна. Точнее, оно было — представляющая собой травяную болотистую гущу, впитывающую всё живое, расщепляя своими парами. Так что лучше его не касаться. Сняв тёмно-синее платье, она прыгнула с выступа. Вода была настолько прозрачная, что Виара увидела своё лицо в виде сердца. У неё были длинные чёрные ресницы, густые брови, тёмно-карие глаза, прямой нос. Её волосы, доходящие до ягодиц, бесподобным ковром лежали на воде, пока она плыла. Красная фея считалась невероятной красавицей, впрочем, как и смертельно опасной, что являлось чистой правдой. Природа не обделила свое дитя, подарив щедрое достоинство. Через время девушка оказалась у берега и, подтянувшись, держась за неровности в камнях, вылезла. Тканью вытерев полную упругую грудь, роскошные бедра — она вновь надела свое платье, представляющее тонкий шелк мгновенно прилипшей к коже. На лице ее блуждала улыбка, пока она не почувствовала в воздухе вибрацию, идущую со стороны гор и приближающуюся к острову. Девушка нахмурилась и пошла в ветхий дом, находящийся на дереве. Взяв сумку с нужными снадобьями, решила пойти в сторону берега с левой стороны острова. Ей было интересно узнать, кто к ней пожаловал, ведь обычно ее уведомляли заранее, через огонь, а сейчас явились без приглашения, что плохо для них. Красноголовая нимфа двинулась вперед, не забывая наложить на дом иллюзию. Подойдя к дереву, она присела на корточки, выпуская ползущих змей из гнезда. «Мои хорошие, мои любимые, вы ведь так давно не охотились. Знаю, знаю, поэтому даю свободу, но требуя защиты», — выдала она и, достав из сумки бутылочку с желтой жидкостью, вылила на них. Через мгновение черные змеи стали увеличиваться в размерах, превращаясь в гигантских питонов. Наблюдая за любимым процессом, Вяра зловеще улыбнулась и проговорила. «Какие красивые мои любимчики! Теперь оставляю вас». «Ну а если не справитесь, сготовлю из вас невероятно вкусный суп!» Улыбнувшись своей веселой шутке, видя, как подальше от нее отступают ползущие твари, она пошла вперед.